Аида. Ночь мой супруг провёл в реанимации. Похоже, эта штука с аллергией на клубнику действительно серьёзная. Это, конечно, не сравнится с неделями, что Себастьян провёл в больнице, или месяцами реабилитации, из-за которой он пропускает свой баскетбольный сезон, но тоже хоть что-то. Заодно я смогла избежать фарса со свадебными фотографиями, обедом, танцами и прочим бредом, в котором я не хотела принимать ни малейшего участия. «Достаточно было и того, что мы наговорили всю эту ложь в церкви, прямо перед священником. Я не набожна, но лучше от этого не становится. Весь этот религиозный трёп стал вишенкой на торте из дерьма. Чтобы консумировать союз, мы с Кэлломом должны были отправиться в гостиницу Four Seasons, но этого тоже не случилось». Вместо этого я заселилась в номер для новобрачных «Одна», скинула туфли, избавилась от колючего кружевного платья и заказала столько еды в номер, что консьерж был очень озадачен, услышав, что мне понадобится только одна вилка. В общем, это была восхитительная ночь. Я перепробовала все торты из меню за просмотром старых эпизодов сериала «Закон и порядок» и проекта «Подиум». Утро, впрочем, радует меня уже не так сильно. Нужно собрать свои вещи и переехать в особняк Грифинов на озере, потому что теперь я буду жить здесь. Это мой новый дом. Мне горько прощаться с отцом и братьями, усаживаясь в такси. Они остаются там, в доме, где я родилась, в месте, где прожила каждый день своей жизни. Остаются в окружении своей семьи, а я отправляюсь прямиком в логово льва, где мне предстоит навечно жить среди врагов, окружённые людьми, которые ненавидят меня и ни во что не ставят. Мне больше не будет ни комфортно, ни безопасно. Когда я подъезжаю, меня встречает ослепительный и внушительный особняк Гриффинов. Ненавижу всем сердцем эту идеальную лужайку и сверкающие окна — «Ненавижу все, что делает их жизнь такой идеальной и бездушной. Где разросшиеся деревья или кусты, посаженные ради божественного запаха цветов? Если бы мне сказали, что растения в саду гриффинов искусственные, я бы не удивилась. Все, что они делают, сплошная показуха, и больше ничего. Даже то, как имаджин гриффин стоит в дверях, приветствуя меня». «Я знаю, что ей насрать на меня, пока я не помогаю продвижению ее сына и, возможно, не рожаю ей выводок внучат. Разумеется, она снимает маску радушия, стоит нам зайти внутрь». «Ну и фокус ты провернула», — говорит она бледными губами. «Полагаю, ты в курсе, что у него аллергия?» «Понятия не имею, о чем вы говорите. Не делай из меня дуру». Глаза Имаджин впиваются в мои, полыхая голубым огнем. «Ты могла убить его?» «Слушайте», — говорю я, — «я не знала, что у него аллергия. Я вообще ничего о нем не знаю. Мы практически незнакомы, помните? Может, вчера мы и поженились, но мои чувства не изменились. Вы по-прежнему абсолютно чужие мне люди». «В таком случае, вот что тебе следует узнать обо мне», — говорит она, и ее голос тверже, чем когда-либо слышали дамы кантри-клаба. Пока ты часть этой семьи, можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку. Но каждый вносит свою лепту. Мы работаем вместе на благо нашей империи. Если ты представляешь угрозу для нашего бизнеса или для кого-то из нашей семьи, то однажды утром можешь не проснуться. Это понятно? Ха, вот имаджин Гриффин, которую я ждала. Железная леди под личиной светской львицы. Я знаю, что значит быть верной семье. Отвечаю я. «А вот быть частью семьи Грифинов – это совершенно другое». Имаджин долго смотрит на меня сверху вниз и затем кивает. «Я покажу твою комнату», — говорит она. «Я следую за ней по широкой винтовой лестнице на второй этаж. Здесь я уже бывала. Знаю, что находится слева. Комнаты девочек и хозяйская спальня Имаджин и Фергуса». Но свекровь поворачивает направо. Мы проходим мимо библиотеки, которая ничем не напоминает обгоревшие руины. Я не могу удержаться, чтобы не заглянуть внутрь. Похоже, Имаджин уже сделал ремонт, заменив ковер и перекрасив стены. Теперь они бледно-голубые. На окнах вместо занавесок ставни. Даже камин пережил реновацию и обзавелся новым фасадом из белого камня и стеклянным заслоном. Больше никаких происшествий. «Сухо говорит Имаджин. Так выглядит гораздо безопаснее. Соглашаюсь я, не зная смеяться или чувствовать себя виноватой. Мы идем по коридору к другой спальне, размерами не уступающей хозяйской. Когда Имаджин открывает двери, я понимаю, что это покои Кэллома. Там царит безупречный порядок, а комната обставлена в темных цветах и именно в таком мужском стиле, как я и представляла». Пахнет тоже по-мужски — одеколоном, лосьоном после бритья и мылом. Легкий запах его кожи исходит от кровати, в которой никто не спал. При мысли об этом у меня немного бегут мурашки. Я ожидала, что грифины предоставят мне личную комнату, как у аристократов в прежние времена, когда те жили в разных спальнях. Думала, в худшем случае Келлом будет периодически наведываться ко мне в ночи. Но, похоже, от нас ожидают, что мы разделим спальню — «Будем спать рядом на этой широкой, низкой кровати. Чистить зубы в одной раковине по утрам. Так чертовски странно. Мы с Кэлломом не перекинулись и парой слов, которые бы не включали в себя оскорбления. Как мне вообще закрывать глаза ночью?» «Я уверена, тут хватит места для твоей одежды», — говорит Имаджин, глядя на мой небольшой чемодан. «Твой отец пришлет остальное?» «Да», — отвечаю я. «Там всего пара коробок». «У меня не так уж много вещей. К тому же я не хочу брать сюда ничего личного. Моё крохотное крестильное платье, обручальное кольцо моей матери, старый фотоальбом — всё это останется на чердаке в доме моего отца. Нет причин их перевозить». «Когда Кэллом вернётся?» — нерешительно спрашиваю я. «Он уже здесь», — отвечает свекровь. «Отдыхает у бассейна». «О, ладно». «Чёрт, я надеялась, пройдёт чуть больше времени, прежде чем мы увидимся. Я оставлю тебя разбирать вещи. У меня не занимает много времени расставить косметику и разложить одежду». Калам заботливо расчистил место под одной из раковин в ванной и в половине массивного встроенного шкафа. Ему не стоило оставлять столько свободного места. Моя одежда смотрится до нелепости одиноко, болтаясь в пустом пространстве шкафа. Впрочем, у Кэла и самого не так много одежды. У него с десяток одинаковых белых рубашек, еще три голубых, костюмы, развешанные в гамме от угольно-серого до черного, и такой же однообразный повседневный гардероб. Его одежда развешана с механической точностью. «О, Боже!» — шепчу я, касаясь рукава одного из трех одинаковых серых кашемировых свитеров. «Я вышла замуж за психопата!» Когда вещи разобраны, мне не остается ничего другого, как отправиться на поиски Кэллома. Я пробираюсь вниз, размышляя, стоит ли мне извиняться. С одной стороны, он это полностью заслужил. С другой, я действительно почувствовала себя немного виноватой, когда его лицо начало опухать, а он сам сжимать и царапать горло. Все утро накануне свадьбы я налегала на клубнику, думая, что это вызовет у него крапивницу и испортит пару наших дурацких свадебных фоток. Эффект, впрочем, получился более драматичный. Если бы у Имаджин Гриффин в ее сумочке Биркин не нашлось антигистаминных, я могла бы уже стать вдовой. Она подбежала к своему сыну и воткнула иглу ему в бедро, пока Фергус вызывал скорую помощь. Однако, когда я добираюсь до бассейна, вижу, что Кэллом уже в полном порядке. Он даже не отдыхает, а вовсю плавает. Его руки рассекают водную гладь, словно ножи. Бриллиантовые капли сверкают в темных волосах. Тело моего мужа выглядит мощным и спортивным, когда он ныряет под воду, отталкивается от стенки и проплывает половину длины бассейна, прежде чем снова вынырнуть, чтобы сделать вдох. Я сажусь на один из лежаков и наблюдаю за ним. Вообще довольно удивительно, сколько времени он может продержаться под водой. Возможно, гриффины наполовину дельфины? Я смотрю, как Кэллом проплывает еще с десяток кругов, и только когда он резко останавливается и отряхивается, опираясь руками о край бассейна, понимаю, что прошло уже немало времени. Он смотрит на меня, и его лицо приобретает не самое дружелюбное выражение. «Вот и ты». «Ага, вот и я. Положила свои вещи в твою комнату». У меня язык не поворачивается назвать ее «нашей». Похоже, Кэллом тоже не в восторге от нашего совместного проживания. «Нам не обязательно тут оставаться», — бормочет он. «После выборов можем заняться поиском собственного жилья. И сможем жить в разных спальнях, если захочешь». Я киваю. «Пожалуй, так будет лучше». «Я уже заканчиваю», — говорит Кэллом, готовясь снова оттолкнуться от стены. «Хорошо. О, только вот еще что». «Что?» Он кивает, чтобы я подошла. Я иду к бассейну, все еще размышляя, стоит ли мне попросить прощения. Рука Кэллома взметает вверх и сжимается вокруг моего запястья. Рывком он тянет меня в воду и держит там железной хваткой. От удивления я кричу, выпуская воздух из легких, вместо того, чтобы вдохнуть его. Вода смыкается над моей головой, она холоднее, чем я ожидала. Кэллом крепко держит меня, прижимая мои руки к телу, чтобы я не могла двигаться. Я пытаюсь извиваться и бороться, но мне не от чего отталкиваться, а руки зажаты. Легкие горят и вздымаются, заставляя меня вдохнуть. Хотя я и знаю, что наберу полный рот хлорированной воды. Мои глаза открываются сами собой, но все, что я вижу вокруг, это ярко-бирюзовый цвет, бурлящий от моей бесполезной борьбы. Кэллом собирается убить меня. Он утопит меня прямо сейчас». Это будет последнее, что я когда-либо увижу. Последняя частичка моего воздуха, поднимающаяся на поверхность серебристыми пузырьками. Я извиваюсь, дергаюсь и обмикаю, когда перед глазами начинают расплываться чернильные пятна. И тогда Кэллом, наконец, отпускает меня. Я выныриваю на поверхность, задыхаясь и кашляя. Борьба утомила меня. Так трудно держаться на плаву, когда промокшие джинсы и футболка утягивают вниз. Кэллом выныривает чуть поодаль, чтобы мои размахивающие руки не могли до него дотянуться. «Ты! Ты! Твою мать!» — ору я, пытаясь его ударить. «Каково это? Не иметь возможности вдохнуть?» — спрашивает он, пристально глядя на меня. «Я запихаю в твою глотку каждую чертову клубнику штата!» — кричу я, все еще захлебываясь водой из бассейна. «Ага, мечтай. В следующий раз я привяжу к твоим ногам грёбаное пианино, прежде чем столкнуть тебя в воду». Он вылезает из бассейна с противоположной стороны, прежде чем я успеваю доплыть до бортика. Я жду, пока он уйдет, чтобы подняться из бассейна, мокрая и дрожащая. Подумать только, я хотела перед ним извиниться. Что ж, я усвоила урок. Келлам не знает, с кем связался. Он думал, что я напортачила в его доме. Что ж, теперь я здесь живу. Я буду видеть все, что он делает, и слышать все, что он говорит. И я использую это, чтобы уничтожить его.